Глава 21. Июль 1932 года. Тук-тук-тук. Постучался я в дверь кабинета. Войдите. Голос был недовольный, с ноткой раздражения. Я решил не обращать на это внимания и просто последовал приглашению. Внутри меня уже ждал Климент Ефремович. О встрече мы договорились заранее, поэтому и проблем, чтобы попасть к председателю Реввоенсовета, не возникло. Хотя сам Ворошилов нашему общению явно не рад. Впрочем, это взаимно. Здравствуйте, кивнул я. Неприязнь неприязнью, а правила вежливого тона еще никто не отменял. Проходи. Указал мужчина мне на стул рядом с его рабочим столом. Слушаю тебя. Ха, даже так? То есть сам ничего предлагать не планирует. Ну ладно, может, это и к лучшему. Цель моего визита, вы знаете, предлагаю обсудить формат нашего взаимодействия. Что? удивился Ворошилов. Как работать будем? Терпеливо пояснил я. А, ну тут просто. Твой институт подает запрос, мы по нему тебе выдаем материалы. Так не пойдет, не согласился я. Тема для анализа обширная, а у меня под началом в основном не служившие люди. Мне нужен специалист от вас, кто в теме разбирается и у кого есть время консультировать институт. Отвечать на возникающие вопросы максимально полно и быстро. Желательно на время работы, чтобы он был прикомандирован к нашему институту. И это должен быть человек с максимально возможным допуском, уже не первый год служащий в Красной Армии, желательно от уровня комполка или выше. Ворошилов перебил меня удивленным свистом. «У тебя, парень, губа не дур». «Иначе эффективность анализа будет низкой или работа затянется», — развел я руками. «Это не в чьих интересах? Или вы считаете иначе?» «Вопрос мой был с подвохом». Если Ворошилов считает иначе, то автоматом саботирует мою работу, которую институту поручила все политбюро. Если же он помогает, то тогда должен мне способствовать. Это понял и сам Климент Ефремович. Взгляд его потяжелел, и около минуты он, не мигая, смотрел мне в глаза. Уж не знаю, продавить меня так хотел, чтобы я пошел на какие-то уступки или еще что, но морального давления у него не вышло. Поняв это, взгляд мужчина сменился на глубокую задумчивость, а затем к нему словно пришло озарение. Было довольно интересно наблюдать за сменой настроения Ворошилова по его мимике, меня даже заинтриговало, что он придумал. он потянулся к телефону. «Михаил Николаевич, зайди ко мне в кабинет». Положив трубку, Климент Ефремович довольно потер руки. «Говоришь, нужен тебе человек с максимальным допуском и не первый год в рядах Красной Армии? Получишь его». Через несколько минут в дверь постучали и тут же открыли, не дожидаясь разрешения. Я обернулся посмотреть, кто зашел, и еле удержал нейтральное выражение на лице. В кабинет зашел никто иной, как текущий заместитель Ворошилова, Михаил Николаевич Тухачевский. — Михаил Николаевич, знакомься. — Огнев Сергей Федорович. Показал на меня рукой, видно, чтобы вообще отнести любые сомнения, Ворошилов. Выполняет задание партии и политбюро по анализу Красной Армии и ее перспектив. Требует себя помощника? Прямо требует, — хмыкнул Тухачевский, оценивающий Акимов меня взглядом. — Прямо, — усмехнулся Ворошилов. Задача обширная, а ты много раз заявлял, что нашу армию надо реформировать. Кому как не тебе ему помогать. Чуть поморщившись, Тухачевский, однако, сразу отказываться не стал, а протянул мне руку. Я еще, когда он зашел, встал со стула, так что тут просто пожал протянутую ладонь в ответ. Если с Ворошиловым у меня сложилась взаимная неприязнь, то ссориться сразу и с его заместителем желания не было. Я бы и с Климентом Ефремовичем не ссорился, ну тут он сам меня в враге определил. Ну, тогда идите, работайте. Тут же сказал Ворошилов, с удовлетворением завершив наш разговор.